Глава 3. Схождение в ад. Через полчаса они уже ехали по вымершим улицам. Лихо отделение сократилось до звена. Шестером они вальготно расположились в кузове и кабине бывшей скорой помощи. Больше народу не требовалось, да и иначе не осталось бы место под ценный груз. Полный приводный УАЗ был для таких вылазок машины почти идеальный. Транспортное средство больше грузоподъемности не требовалось, все-таки не угли вести, а проходимость была достоинством, которое трудно переоценить. Ведь теперь почти все асфальтированные дороги разом превратились в бездорожье, даже те, где не торчало ни одного застрявшего автомобиля и ни одного упавшего обломка. Дело было не только в снеге. Повсюду в черте города само дорожное полотно вздыбилось, покрылось широкими трещинами и колдобинами. Если некоторые из них представляли опасность для колеса или моста, то в других могла по самую крышу скрыться легковушка. И поминай, как звали. Разведка докладывала, что по мере приближения к эпицентру эти разрушения становятся всё сильнее. Звено было сборной солянкой. Возглавлял его младший лейтенант Ефремов, самый молодой из офицеров. Он мужик упёртый и непреклонный, которого парням язык не повернётся назвать. Он тоже принадлежал к породе тех, кому нечего терять. Он никому об этом не говорил, но в замкнутом пространстве слухи циркулируют быстрее, чем воздух. И даже если ты ничего не расскажешь сам, окружающие всё равно выведут твою подноготную. Девушка знала, что его жена и ребёнок в тот самый момент находились где-то неподалёку. Поэтому он имел редкую возможность, которой были лишены другие, не абстрактно потерять их, а убедиться во всём самому. Повриме ещё одной плановой операции. Сама Маша от такой возможности с радостью отказалась бы. Когда зиметрист Чернышова перед каждым выходом раздавала звину, а раньше отделению индивидуальные дозиметры, а по возвращении снимала с них показания. Её уже 3 дня терзали смутные подозрения, что Павел химичится своим приборчиком, нарочно занижая полученную дозу. Уж слишком маленькая она у него получалась для такого количества выходов. А ведь с него осталось бы. Зарядное устройство, с помощью которого можно было обнулять показания, находилось в рюкзаке у командира, и тот мог скручивать свой счетчик как душе угодно. По внешним признакам она могла диагностировать у Павла лучевую болезнь легкой степени. Этот выход у него должен был быть последним, иначе изменения состава крови могли бы стать необратимыми. Маша плохо относилась к стукачеству, но решила для себя, что если он не остановится, то она расскажет, кому надо, и будет права. Что бы человек ни испытывал, так себя гробить нельзя. Несмотря на дневное время, фары были включены, но и это помогало мало. Машина двигалась в густом вязком киселе, прокладывая в нем туннель, который тут же смыкался позади. Повсюду был снег, похожий на пепел. Хлопья его кружились вокруг машины и падали на лобовое стекло, как надоедливые насекомые. Они ехали медленно, не больше 20 км в час, но это была экстремальная езда. По тротуарам, лавируя среди поваленных деревьев и столбов, все дальше и дальше вглубь неразведанных районов. Широкие улицы давали некоторый простор для маневра, но пару раз они все же оказались в тупике. Когда хаотичное нагромождение автомобилей или обвалившаяся стена создавали впереди непреодолимую преграду, водителям приходилось разворачиваться, а если просвет был слишком узк, выруливать задним ходом и искать пропущенный поворот в тёмном лабиринте когда-то знакомых улиц. По мере того, как между ними и убегающим ложились новые километры, вокруг оставалось всё меньше ориентиров. Пожары утихли, но город непрерывно менялся. Антрапиль продолжал набирать обороты, и там, где ещё вчера можно было проехать свободно, теперь тянулись бесконечные завалы. Очень скоро карта стала бесполезной, и если бы не геометрически правильная планировка, то им никогда не удалось бы найти нужную улицу. Сергей Борисович рассказал, что эти широченные проспекты прокладывались вовсе не для того, чтобы компенсировать жителям тесноту их хрущёвок. Главной целью при планировании районов новостроек в 50-80-х годах была минимизация последствий ядерного удара. Майор склонил к тому, что следует отдать должное предусмотрительности советских градостроителей, а ещё к тому, что на тесных переулках центра столицы не выжил никто. На четвёртом повороте что-то хрустнуло под колёсами. Машина притормозила на секунду, а потом снова набрала скорость. Но Чернышовой хватило этого времени, чтобы рассмотреть внезапную помеху. Сколько она их уже перевидала. Сключенное тело, раскрытый в предсмертной агонии рот, почерневшая кожа, серые лохмотья одежды, по которой уже не разобрать, кто перед ними – бездомный или банкир. Поперек его живота тянулся отчетливый след протектора. Вот к этому Маша привыкнуть еще не могла. Ей делалось нехорошо от той бесцеремонности, что с которой им приходится обращаться с теми людьми, которые недавно могли быть их соседями. Ни медицинское образование, ни посещение морга с прозекторской ее к этому не подготовили. Трубов на их пути становилось все больше и больше. Там и тут свет фар выхватывал из серой пелены останки, лежащие на асфальте останки. Водитель, матюгаясь, изо всех сил пытался объехать их. Но узкий тротуар почти не оставлял ему пространства для маневра. Когда что-то трещало под колесами и стучало о днище, машина даже не замедляла хода. У них не было достаточно времени, чтобы позаботиться о живых, что уж говорить о мертвых. Если поставить себе задачу предать земле всех мертвецов в городе, то на это понадобится как минимум 100 тысяч человеко-часов, и то при условии механизации работ. Однако в радиусе километра от главного входа тела были убраны уже через полторы недели после трагедии. Не столько из этических соображений, сколько из санитарных. Тогда еще никто не предполагал, что похолодание превратится в зиму. Поэтому и торопились убрать тела, чтобы не иметь под боком источник заразы и пищи для крыс. Маша принимала участие в этой малоприятной операции, хотя могла бы и отсидеться в относительном комфорте медпункта. Но метр работник требовался к каждому подразделению, работавшему наверху, и она посчитала себя не вправе уклониться. Когда стало ясно, что они застрянут в убежище надолго, Демьянов в авральном порядке выгнал на эту страшную ворку территории все аварийно-спасательные формирования. Официально их маленький отряд тогда назывался звеном по опознанию и сохранению тел погибших, но на самом деле никто не утверждал себя установлением личности жертв катастрофы. На эту роскошь не было времени. Да и документы нашлись бы не у каждого. Они просто рыли и заполняли могилы, а ещё чаще использовали готовые котлованы и траншеи. Командовал сержант-контрактник. Четверо солдат носили тела, двое стояли в куззе самосвала, принимая их и укладывая рядами. Роль же Маши, как сандруженицы, сводилась к тому, чтобы быть на чеку и при необходимости оказывать первую помощь своим. Окажись на площадке чудом уцелевшей, она не смогла бы сделать для него ничего. Вряд ли они даже довезли бы его до убежища, медпункт которого и так был переполнен. Маше повезло, и ей не пришлось вступать в ненужный конфликт со своей совестью. Никто ей не встретился. К исходу десятого дня там было некого спасать, ведь все, кто мог уйти, ушли, а кто не мог, отправились в лучший мир. Работа осталась только для похоронщиков. Не все могли выдержать этот ад. Один бывший ракетчик, не сорвя на с него противогаз, захлебнулся бы рвотными массами. Другой, увидев то, что Бог не должен дозволять человеку видеть, прошел еще 10 метров и сполз по стене, свалился в глубокий обморок, так что его пришлось отправить обратно прямо во время операции. Говорили, что после этого он попросил перевести его на любую работу под землей, И начал заикаться так, что трудно было разобрать хоть слово. Ещё рассказывали, что после работы в похоронной команде какой-то сержант стал седым, как старик, но Маша считала это выдумками. Из того, что она помнила о строении человеческого волоса, никак не следовало, что тот может потерять весь пигмент за пару минут или даже за час. Для этого он должен как минимум выпасть, а на его месте вырасти из луковицы новой. Если бы это было так просто, то она сама давно ходила бы с волосами цвета снега. Но в основном обходилась без эксцессов. Слабанерных среди карнизона почти не оказалось. Да и те за эти дни огрубели душой почище, чем санитары морга. За воскресенье одна их группа совершила три полных рейса. Пунктом назначения была ближайшая стройка, где имелся котлован под фундамент подходящих размеров, чтобы стать временным захоронением. там бортовой камаз, превращённый в ладью хорона, въезжал в плотную гробческую могилу. Борт откидывался, и бойцы начинали сбрасывать содержимое косо во в глубокую яму. И так раз за разом. Последний рейс выдался самым тяжёлым. На повороте тяжёлую машину занесло на мокром от радиоактивного ливня асфальте, и она застряла в глубокой выбоине. 15 человек долго толкали её, стоя в луже. а из-под колес им в лицо летели холодные брызги и комья глины. По уши в грязи, продрогшие и промокшие до костей в своем ОЗК, третий час не снимавшие противогазов, с утра во рту маковой росинки не имевшие, они чувствовали себя не героями, а самыми жалкими идиотами на свете. Даже сознание важности выполняемой работы не помогало, потому что его не было и на горизонте. Только страшная усталость и отупение каторшников. А ведь все вызвались добровольцами. Кто-то сетвал, мол, было бы проще, будь у них сам асвал. Уж лучше побольше тратила, чтоб сразу отправить покойников на небеса. И никто не увидел в его словах ничего кощунственного. Чернышова помнила каждый из этих маршрутов. Она сидела в кабине и слышала, как в кузове бьются друг о друга окоченевшие пассажиры. Её состояние было тогда таким, что она не могла найти в себе хоть каплю сочувствия к ним. Мёртвых жалеть глупо, думала она. Они отмучились. Живых пожалейте. У них ещё всё впереди. И всё же звено свою работу выполнила, а следом приехал и самосвал, свалив в яму 5 тонн гравия. Предполагалось, что эта мера будет временной, и после прибытия помощи жертву катастрофы ждёт эксквация и нормальные похороны. Тогда ещё некоторые идеалисты в это верили. Вскоре снег, начавший низвергаться с небес, сделал за похоронщиков всю их работу. Тогда и сами звери упокоили. Помощи с центра так и не приходило, и обитатели подземелья предоставили самим себе тех, кто остался наверху, и мёртвых, и живых. Слава богу, это осталось в прошлом. Настал момент, когда у всех сработал какой-то защитный механизм психики, заставивший живых относиться к мёртвым как к другим неодушевлённым предметам. Например, кирпичам или камням. Сегодня начиналось все хорошо, и две трети пути были пройдены как по маслу. Только ветер стал крепчать, да то и дело пропадала связь с поверхностным постом убежища. Впрочем, это было скорее нормой, чем происшествием. Затем в километре от места назначения они налетели на нечто. С трудом разглядев в темноте причину аварии, Чернышева не смогла подавить смешка. По ним плакала книга Гиннеса. Самое странное ДТП в истории автомобилестроения. Столкновение с почерневшей эмулированной ванной. Смех застрял у неё в горле, когда на дне она разглядела сохшие, обугленные кости. Да, здесь не было ничего забавного. Целая секция панельного дома рухнула в этом месте на дорогу, став ещё одним напоминанием о том, насколько непрочно всё, сделанное людьми. За ванной тянулись переплетения труб, поодаль вросли в землю гармошки батарей, всё, что не могло сгореть. А чёрные потёки на стенах могли быть остатками от ласкавшей мебели, бытовой техники и их хозяев. Большего они разглядеть не могли. Сразу после удара вокруг стало темнее в два раза. Несмотря на мизерную скорость, толчок был ощутимым, и результатом аварии, помимо пары шибов и садин, стала разбитая фара. Серый кисель сомкнулся вокруг маленького освещенного мирка еще плотнее, грозя проглотить его без остатка. Водителю пришлось перейти на черепашью скорость, благо до цели оставалось рукой подать. Еще издалека они заметили контуры главного корпуса больницы среди зубчатых гребней развалин. Наверное, у каждого отлегло от сердца. Не зря ехали. Но их ждало горькое разочарование. Здание оказалось внутри пустым. От пепелища, словно декорация, возвышалась единственная стена, покрытая с внутренней стороны густой копотью. От остальных трёх осталось только кирпичное крошево, которое теперь полностью ушло под чёрный снег. Теперь эта стена стояла как костяк скелета, чудом удержавшегося на ногах. Ловить здесь было нечего. Можно было лишь размышлять, в качестве разминки для ума, как такое могло произойти. ведь запаса прочности больницы хватило, чтобы выдержать ударную волну. Само по себе световое излучение на таком расстоянии от эпицентра не могло привести к таким разрушениям, слишком далеко. Оно вызвало бы обычный пожар, но не превратило бы здание в пепел. Не угрожал тому и огненный шторм. Плотность застройки тут, да и во всем районе, была не настолько велика, чтобы вызвать к жизни страшный эффект сплошного городского пожара. Поэтому те немногие здания, которые не рухнули под ударом спрессованного воздуха, как правило, пережили и огонь. Жесткий лимит времени не позволял им предаваться размышлениям. Но командир и так все понял, когда разгляделся идея обломков обгоревшие строительные леса, отброшенные на порядочное расстояние от корпуса. Рядом валялась разломанная малярная люлька. Все было ясно, как божий день. Ремонт. А где ремонт? там лаки, краски, баллоны с пропаном. Вспышка сработала как бигфорт в шнур, воспламенив всё, что могло гореть. Остальное сделала хорошая тяга и старые деревянные перекрытия. Их не наказали бы, вернись они в убежище с пустыми руками. Форс-мажор, что поделаешь? Но каждый или почти каждый из них каким-то седьмым чувством понимал, что это не вариант. По этому звено уже готово было двигаться вслепую, разыскивая в темноте все, что хоть сколько не будет похоже на аптеку или поликлинику, когда Маша вспомнила, что неподалеку имелся небольшой аптечный склад, с которого они в свое время получали какие-то лекарства. Ухватившись за эту ниточку, они проехали еще метров 200 и остановились рядом с раздавленной коробкой автобусной остановки. Оргстекло оказалось точнее, чем железобетон. Оно оплавилось, но сохранило форму хотя бы местами. Чего нельзя было сказать о здании напротив. Сейчас Маша смогла разглядеть там только высокое крыцо магазина сотовых телефонов, занимавшего противоположное крыло. Это было всё, что уцелело от старой хрущёвки в равеснице самого города учёных. Теперь она осила аккуратной стопкой плит, будто неведомые рабочие разобрали её в один миг, решив, что семидесятилетняя старушка отслужила своё. Эти плиты должны были намертво перекрыть доступ к складу и замуровали бы его, если бы лестница, ведущая в подвал, не оказалась вынесена за пределы зоны образования завалов. Что же до самого подвального помещения, то оно почти не пострадало. Усиленный фундамент предохранил его от разрушений, а герметичная дверь не дала попасть внутрь радиоактивной пыли и влаги. Они взяли с собой всё, что смогли вынести. Забросив в кузов последние свёртки с бинтами и марлей, Чернышова попыталась прикинуть, насколько этой груды должно хватить убежищу. Получалось, что на полгода, даже при самом интенсивном использовании. Это означало, что они со своей задачей справились. Они опять проезжали по продольной, когда внезапно на мир опустился непроницаемый занавес. Ветер, до этого незаметный, за минуту усилился вдвое, превратившись в шквал. а тот – враган. Чернышева уже однажды столкнулась с этим феноменом, который про себя называла «Буря столетия» по названию книжки любимого ей Кинга. Девушка знала, что у природы действительно не было плохой погоды до недавних пор. Только грубое вмешательство людей в тонкие механизмы атмосферного обмена вызвали к жизни это чудовище – бурю, во время которой скорость ветра в порывах достигала 60 метров в секунду. И유 естественно аналог существовал разве что на южном полюсе. Едешь будто в мешке, фары не помогают. Видимость максимум 10 м. Пыли столько, что было бы мало проку даже от приборов ночного видения, которых у них всё равно не было. Их забрала группа, откомандированная на поиски оружия. В прошлый раз Маше повезло. Она находилась в двух шагах от убежища с группой охраны общественного порядка, и они немедленно вернулись домой. Никто их не осудил за оставление поста. Летающие в воздухе куски жести и поворачиваемые с корнем деревья зрелище не для слабонервных. Буханку начала ощутимо сносить, несмотря на ничтожную скорость. Девушке показалось, что застонали и загребежали металлические части кузова. "Давай сюда", коротко приказал Олег, указывая на одинокий силуэт высотного дома, темневший справа. Они начали прибираться в густом молоке пурги. выбирая дорогу среди разломов в дорожном покрытии и смятых автомобильных каркасов. «Товарищ командир, а куда это мы движемся?» Подал голос Боря Мельниченко по кличке Кабанчик, новенький в их звене. «Не заблудили с часом? Дом-то наш помнится в другой стране». «С тобой забыли посоветоваться», — достаточно мягко осадил его Павел. «То-то и оно, что забыли!» Не унимался толсторожий балбес, наглый, как танк, и похожих габаритов. А может, стоило? Он был неприятным типом, а гонор его объяснялся двумя причинами. Во-первых, он был ровесником лейтенанта. Его призвали рядовым после университета прошлой весной, когда государство начало лихорадочно затыкать бреши в обороне, забревая всех, у кого число рук и ног было четным, и кто не мог доказать свою принадлежность к женскому полу, а заодно увеличив срок службы аж до 2 1/2 лет. Другая причина состояла в том, что он не знал Павла. Перед ним был не Сергей Борисович, который сразу поставил себя так, что все поняли: качать права перед ним бесполезно, где сядешь, там и слезешь. И даже не его сам, Олег Колесников, здоровый как лось. Ефремов же был молчуном, себе на уме и производил впечатление человека, на которого можно надавить. обманчивое впечатление. Маша знала, что он, флегматичный и сдержанный, умел осадить оппонента и без рукоприкладства, чисто вербально, базаром задавив. Но более этого не знал. Он не был с ними с самого начала, а прибился в месте с сомнительного тага дезертиров. Как эти бродяги вышли на убежище, загадка из загадок. Зато вопроса «зачем?» не возникает, шкуры свои спасая. То ли им крепко вломили конкуренты, то ли начала косить лучевая, но на третий день они вышли к наружному патрулю с поднятыми руками, а потом, попав к подземному начальству, начали чуть ли не на коленях умолять принять их на любых условиях. Почти сутки, пока решалась их судьба, новеньких продержали в отгороженном закутке подземного перехода, превращенного в импровизированную КПЗ. Потом заместитель коменданта по безопасности, бывший следователь Рубопа, пропустил их через сито перекрёстного допроса. После него трое, у которых руки были замазаны кровью, исчезли бесследно, а остальные получили второй шанс. 10 человек не могли угрожать убежищу, а люди, владеющие оружием и прошедшие суровую школу выживания, были нужны, хотя бы для замещения убыли. Почти каждый день кто-то не возвращался с поисковых операций. Взяли их с испытательным сроком, от греха подальше раскидав по разным подразделениям. Сергей Борисович прекрасно понимал, что доверять таким надо с оговорками. Если они остались в обреченном городе, то имели на это веские причины, и можно догадаться, какие. Демьянов был не настолько наивен, чтобы поверить в сказочку про бедных заблудившихся солдатиков. Скорее всего, они чистили квартиры и магазины, да слишком увлеклись. Ну и что? Ну и что? «Кто теперь без греха? Пусть занимаются тем же, но уже на законных основаниях. Люди, умевшие выживать, были им нужны, каким бы ни был их моральный облик». «Звездец всему! Это что же, мы ночевать тут будем?» Продолжал нудить Мельниченко. «И так лишнего схватили». «Никто не говорит про ночевать», – попыталась урезонить его Маша. «Переждем час-два и обратно». «А мы за эти час-два светиться не начнем?» И Давид осведомился кабанчик. Разговаривали они в полголоса, но в обязанности командира входит быть в курсе настроения подчиненных и принимать меры. Молчавший до этого Ефремов повернулся и смирил Бориса тяжелым взглядом, смысл которого был ясен даже сквозь стекла противогаза. Но тот продолжал лезть в бутылку. «Не пойму, неужто кому-то охота Виагру всю оставшуюся жизнь принимать?» И ли баскоулишню отрастить. Я тебе сейчас и эту оторву, негромко, но с металлом в голосе произнёс Павел. А ну хвост прижми, пока я тебя не расстрелял за дезертирство. Так я ж не бегу. Уже не так дурашлив заметил Борька. Побежишь, пообещал Ефремов, хрустнув пальцами. Так побежишь, аж пятки засверкают. Машенька с удовольствием наблюдала, как наглец побледнел и притих. То, что раньше звучало бы как шутка, по нынешним временам выглядело серьёзным предупреждением. Она подозревала, что у Кабанчика и так крыльца в пуху, иначе за что его согнали с тёплого места напрот в складе и направили в опергруппу поисковиков. Ему ещё повезло. Чернышовы считали, что по хорошему счёту его надо было не к нему отправить, а сразу к стеночке. Всю малину давно пора было перетряхнуть. а то эти крысы прибурили не по-детски. По сравнению с тем, что вытворяли они, ее собственные прегрешения выглядели детской шалостью. Подумаешь, кофе забыла сдать в общий котел. Там у них второй подряд ящик тушенки дематериализуется, не говоря уже о всяких мелочах. «Раз больше возражений нет, остаемся», — подытожил командир. «Маша, что там у тебя?» «Один и три рентгена в час», – ответила девушка, взглянув на показания радиометра. «Терпимо. Я бы даже сказала незначительно. Ветерок, видать, сдувает». «Многовато. Еще один замер сделаешь внутри. Там должно быть поменьше. Ждем максимум три часа. Если не уляжется, будем прорываться». Обернувшись через плечо, Чернышева оглядел остальных. В их взглядах она прочла тоже беспокойство. Иван и двое молодых солдат, которые раньше работали на погрузке, терпеть не могли бывшего кладоищака, но тоже были обеими руками за возвращение. Опасность сбиться с курса и попасть в аварию пугала их меньше, чем радиация. Страх облучения стал массовым не сразу. Лучевая болезнь коварна. Не считая лёгкой тошноты, которая начинается через пару часов, а потом проходит, основные симптомы проявляются только через несколько дней. Понадобилось почти 2 недели и десяток нелепых смертей, чтобы вбить это в голову каждому. Тогда возник страх. Как тут не бояться, когда на твоих глазах товарищи теряют волосы и начинают выблювать внутренности. У многих страх этот вышел за рамки разумного и превратился в натуральную радиофобию. Сама Маша, всё взвесив, была за то, чтобы переждать ураган. Она надеялась, что и лейтенант не будет потакать ничьим психозом, а то в таком несработанном подразделении дисциплина полетит к черту. Но тот и не думал показывать слабину. «Сворачивай вон там», – скомандовал он водителю. Мог бы и не уточнять, дорога была всего одна. Путь прямо преграждал упавший рекламный щит. Здание стояло особняком, на значительном расстоянии от других, которые уже скрылись из глаз, Досланённый снежными вихрями, потеряв часть крыши, оно всё равно гордо возвышалось над соседями, от которых остались лишь почерневшие остовы. Его возвели лет 5 назад и явно с учётом завышенных требований сейсмобезопасности. Лучшего места для стоянки было не придумать, потому что в таком доме должно найтись более-менее защищённое от пыли помещение, где можно будет разбочаться. Сидеть во время привала в скафандрах и противогазах удовольствие на любителя. Здесь тормозне. Ефремов указал на подъездную дорогу, которую когда-то окружала аллея голубых елей. Теперь вся они лежали макушками на восток, сломленные взрывной волной, как спички. На территорию жилого комплекса они заехали через ворота в поваленном ажурном заборе с претензией на барокко. Здесь была старушка-охранника. Группа в ней и остановилась бы, но периметр, похоже, контролировался видеокамерами, а ворота открывались автоматически. Их путь лежал через обширную автостоянку, на которой глаза разбегались от обилия дорогущих тачек. Теперь за этот мёртвый металлолом никто не долбы и банки с сайрой в масле. Хороший дом, пропромотала себе под нос Мария. Квартирки тут, наверное, дорогие. Занимай любую. услышали её Иван, шагавший по удыль. Только на носеле пригласим. Отставить базар, прозвучал голос командира. Да расстенитесь вы, чего в кучу сбились. Здание нависало над ними с сумеречным утёсом всех своих 12 этажей. Черношёлое, оно напомнило замок из фильма про дралаков. Она заметила, что выгорело до черно только одна его сторона, западная, в то время как другая смотрелась почти нетронутой. Порцо доделыт только в отсутствии стёкол в дорогих деревянных рамах. Впрочем, не всех. Пару раз лучи фонариков отразились от блестящей поверхности. Эти, наверное, имели хорошее бронирование. Вокруг дома не было привычного завала из шифера и кирпичей, только несколько кусков металлочерепицы и отделочных материалов. Маша помнила, что такие повреждения квалифицируются как слабые, пригодны для заселения после планового ремонта. Вот только не стало бы она там селиться. Не нравились ей эти тёмные окна. Конечно, начальство видней, но она предпочла бы остановиться в менее приметном месте. Пусть оно будет напоминать развалины Колизея, зато там было бы меньше шансов наткнуться на чужих. Да что там руины? Она согласилась бы переждать и в самой машине. Девушка поёжилась, представив, что её могут держать на прицеле. Она понимала, что их меры предосторожности годятся только от дилетанта. Серьезные люди разделывают их под орех раньше, чем они заметят опасность. Оставалось надеяться, что таким нечего делать в этом гиблом месте. «А нас там не завалят!» – озвучил ее опасение Иван. «Волков боятся, в лесу не валяться!» – тупо скаламбурил его сосед, слегка разрядив обстановку. Снег кружился вокруг них косматыми смерчами. Казас, он больше не падал сверху, а наоборот, поднимался восходящими потоками обратно в небеса. Снежинки со скрипом тёрлись о стёкла противопожарных, зато, по крайней мере, не налипали на них, как неделю назад, когда температура присела около нуля. Так, двигаемся быстро, но тихо, в тысячный раз инструктировал их Павел. Кто будет топотать как слон, заставлю идти босиком. В здании не толпимся, не орём. когда разделимся все переговоры по рации и только по существу. Сама обстановка не располагала к пустому трепу. Подъезд встретил их тишиной, к которой подошел бы эпитет зловещая. Они ступали осторожно, стараясь не создавать шума. Маша была наслышана про дураков-поисковиков, которые, входя в здание, на разные голоса кричали «Эй, есть тут кто живой?», а потом получали от этого живого пулю в спину. Причем стрелявший человек мог и не быть мародером. Законный владелец имел даже больше оснований на применение оружия. Так что это палка о двух концах. Иногда открыто обозначить себя значит избежать столкновения, показав, что ты пришел с миром. И наоборот, в того, кто подкрадывается о китайц в ночи, сам бог велел залепить из всех стволов. Но они были вооружены. На пятерых у них было два автомата, два помповых ружья и четыре пистолета. У всех была и шимось пустить оружие в ход при малейшей грозе. Держа под наблюдением всю сферу в 360°, градусов, они пересекли пустой холл, прошли мимо покинутого стола консьержки, на котором рядом с раскрытым каталогом Street Vote and Even стоял стакан чая. Неясно, как сохранившее вертикальное положение Под потолком застыла мертвая камера наблюдения на длинном кронштейне. Пол был истоптан так, словно тут прошла целая демонстрация, оставившая после себя горы мусора. Им приходилось смотреть в оба и тщательно выбирать дорогу, ступая почти след вслед. «Хрень какая-то!» – произнесла полушепотом Мария. «Где народ?» «Кто-то, может быть, и у нас», – снизошел до ответа командир. «А остальные?» – «Вокруг». кроме тех, которых мы в котлованы свезли. Это понятно, кивнула девушка, но в городе полтора миллиона, а у нас пять тысяч не наберется, столько же мы похоронили, а тела вокруг не так уж много, что-то не сходится. Может, в пригороды подались, предположил Иван, я бы на их месте так сделал. Многие ушли, кивнула Ефремов, но явно не все. Так что, остальные сквозь землю провалились, снова подала голос Маша. На этот раз ее реплика прозвучала довольно громко, и на нее зашикали. Павел сделал знак, что дискуссия окончена, и на этом все разговоры прекратились. Прислушиваясь к каждому шороху, стараясь производить как можно меньше шума, они миновали холл и оказались в широком коридоре, в который выходили четыре двери из ценных пород дерева. Планировка тут тоже была не такая, как в домах для простых смертных, Похоже, весь первый этаж здания был поделён между четырьмя квартирами. Сейчас все двери были распахнуты настежь. Можно было подумать, что жильцы приняли первый взрыв за землетрясение и разом забыли про чудесные свойства своего дома. Выбежав на улицу, они, вероятно, стали жертвой второго взрыва. Коридор был под стать всему остальному: просторный и помпезный, с тропическими растениями в кадках, бронзовым литьём и парой красивых репродукций на стенах. Портило белька лепие только та же бурая грязь на полу. Но на лестничную площадку они не попали. Проход к ней преграждала внушительная металлическая дверь, снабжённая прорезью для электронного ключа. Путь на верхние этажи оказался закрыт. Теоретически они могли вскрыть её. Хотя их группы отправились дорого налегке, освободив как можно больше места для груза. Керосиновый рез у них в машине был. Так как входил список самого необходимого снаряжения, но командир рассудил, что лучше не тратить время и дефицитное горючее. Дверь явно была не из простой листовой стали, а наверху вполне могла оказаться ещё одна. В первоначальный план пришлось внести коррективы и поискать убежище на первом этаже. Разделившись на двойки, они начали поиски комнаты с целыми стёклами, где можно было бы стать лагерем и на время снять с себя надоевшие костюмы. Чернышовых с Иваном немного отстали, задержавшись возле дверей пассажирского лифта. Девушке надо было подтянуть лямку рюкзака. В этот момент до её слуха донёсся идущий откуда-то сверху слабый писк или плач. "Стой", замерла Маша. "Слышал? Что такое?" моргнул Иван, как будто плачет кто-то. "Показалось тебе", пожал плечами Ваня. "Да нет же, я точно слышала, как будто ребёнок". "Маша, ты бредишь". Парень посмотрел на нее с сочувствием. «Какой ребенок? Две недели! Пошли, надо идти! Подожди-ка! Э, э, не надо!» Но Машу уже поздно было останавливать. Одним движением она стянула с себя противогаз, и тут же в ее сознание ворвались, на мгновение затопив его, десятки ощущений. Запахи, звуки, тот самый плащ, только гораздо отчетливее. жалобный, полный тоски, боли и страха. Ребёнок, но как? Еле было не знать, что дети погибали первыми, и дело было даже не в низкой сопротивляемости организма, а в том, что их жизненно важные органы находились ближе к уровню земли, а значит и ближе к выпавшим на неё радиоактивным осадкам. Когда она смотрела на маленькие трупики, ей мучительно хотелось, чтобы к ней в руки попался тот, кто это начал. Расшиняясь и воскальпелем, только медленно, очень медленно. В этот момент крик раздался снова. Свою решение Чернышева приняла мгновенно. Баня, у тебя же есть ломик, тронула она за рукав тавайще. Девушка могла поклясться, что звук идёт сверху.